Тут же кивнул торговец. Но такую сумму будет трудно собрать очень быстро. Информацию дам вперед», — продолжала ухмыляться женщина, а затем, опустив пальцы в левый рукав, достала оттуда черную книгу, положила на стол, подтолкнув ее к удивленному человеку. Мы не те, кого может обмануть человек вроде вас, предупредила она. За деньгами мы сами придем. Тогда Когда вы закончите их собирать. Мы узнаем, когда это случится. Даже не сомневайтесь. Ошеломленный этим предупреждением торговец взял книгу, там же на месте открыл ее. Арланда. Прочитал он имя исследуемого объекта. Там же на первой странице был искусный портрет, созданный во весь рост. Дальше шла информация: возраст, вес, происхождение, семейные связи. Торговец перевернул страницу. Тут был портрет его жены. На третьей странице были рисунки его детей. Листая дальше, торговец просто дышать перестал. Там просто стояли даты. Утром седьмого дня шестого месяца поездка за город. Склад продукции вблизи деревни У трех холмов. Там была карта местности. Сколько людей нанято в охране упомянутого склада? Портрет человека, который всем там заведует. Контрабанда прибыла в стволах дерева. Там говорилось, что в некоторых сортах дерева была выдолблена сердцевина. Был рисунок нужных деревьев, был портрет того, кто отвечал за доставку. Было написано, что, откуда, куда и зачем прибыла. Кто привез, где это будет продано. Вечер десятого дня седьмого месяца. Встреча с госпожой Бернард. Эта женщина была замужем. Тут говорилось, кто именно ее муж. Беглая информация по семье и взаимоотношениях в ней. Тут были рисунки, на которых запечатлённый Орландо целует руку низенькой тучной женщины. Там была дата, когда они провели ночь. Там было много дат. Там были свидетельства, которые говорили, что один из детей этой женщины от него. Торговец спешно вернулся на третью страницу там, где были портреты его детей. И да, там был тот же портрет, что и на странице с его любовницей. Он нервно захохотал, читая о том, какие можно привести доказательства их родства. Это безумие. Тут не только прошлое было, тут было даже будущее. Все ближайшие встречи, которые случатся завтра, через неделю, даже через месяц два события прописано слатившей за лоб он посмотрел на женщину перед ним «Мы лучшие из лучших сказала она угадывая мысли клиента и взгляд ее красных глаз стал сиять несколько ярче теперь вы понимаете почему вы заплатите нам нужную сумму спросила она да закивал он да разумеется это было чертовски страшно книга которую ему выдали просто сотрёт его конкурента в пыль, сожжёт его жизнь, да так, что даже у его потомков ничего не останется. Это была такая важная информация, что и хватит на казнь всей семьи и трёх поколений предков. Да с этой книгой он весь бизнес своего конкурента за даром возьмёт. Орланда сам его добровольно отдаст, только бы разыграть эту информацию правильно. Что такое 150 маленьких золотых за это? Пустяк. Это точно стоило 150 маленьких золотых, и он точно заплатит их, потому что идти против этих людей было себе дороже. Даже дурак бы понял, что у этой женщины и на него есть такая вот книжица. Для вашей же безопасности, проследуйте в эту дверь, вырвал его из раздумий голос посланницы Багровой Луны. Женщина кивнула левой рукой, указывая на деревянную дверь. А-а И тот снова слегка замешкался. Ещё недавно там не было никакой двери. Он мог бы поклясться в этом. Когда он вошёл, тот точно видел, что тут ничего нет, кроме входа. Тут даже окон не было. Погодите, пронеслась у него мысль. Как это окон нет? Он же точно видел их со стороны улицы. Поторопитесь, настойчиво повторила женщина думая о том, с какими же страшными людьми он связал свою жизнь, торговец послушно прошел в нужную дверь. Шел вперед, оказавшись в длинном каменном коридоре. Он никуда не сворачивал. Тут тоже никаких окон не было, только дверь впереди. Дверь, до которой он дошел чуть больше, чем за одну минуту. Это был очень длинный туннель. Толкнув ее, торговец услышал шум города, вышел на свет и снова в очередной раз обомлел. Он знал это место. Дом, в который он вошел из проулка, был перед ним. Он просто под дорогой прошел. как он оказался на противоположной стороне улицы. Быстрее, окружай их! Он шоком смотрел на то здание, где получил книгу. Услышал крик, обернулся и увидел целый отряд рыцарей. Расталкивая горожан, они рвались к тому самому зданию. Вот почему мне велели уйти пронеслась у торговца здравая мысль. Он стиснул полученную там книгу, думая: "А как же та женщина? Она за ним точно сюда не пришла". Всем выйти из здания. Капитан Рыцари первый вперед бросился, ударил ногой хлипкую дверь и высадил ее вместе с петлями, ворвался внутрь здания и замер с открытым ртом. "В чем дело? Тут никто не живёт". Растерянность рыцаря и их крики были такими сильными, что горожане стянулись туда поглазеть. Торговец тоже подошел ближе, смотря на происходящее с шоком. Тот стол, за которым он недавно сидел, он был сломан пополам, но уже очень давно. Он весь был покрыт пылью. На стуле, где он сидел, ярко виднелись кружева паутины, и, судя по всему, они плелись в этой комнате несколько лет. Там никто не жил. В этой комнате не было следов человека и кажется, все здание было брошено несколько лет назад. Ни картин, ничего не было. Куча соломы в углу и гниль, которую когда-то давно обглодали мыши. "Какие страшные люди", вздохнул про себя торговец, разворачиваясь и отправляясь домой. «Хотел бы я знать, откуда они взялись здесь. Но лучше, пожалуй, такое не Глава спрашивать". Глава 35. -я. Общественный транспорт. Да. Действительно большая проблема, крайне труднозатратное решении». Купаясь в лучах уже почти негреющего солнышка, валяясь в саду во внутреннем дворе моего дворца, я прокручивал в голове возможные варианты. Растянулся на шезлонге, подтягивая очень горячий чай и любуясь зимой. Открыл миникарту, задействовав свой врожденный навык. Тёмные пятна, которые закрывали неисследованные земли, уже давно ушли далеко в стороны. Когда я был маленький, я ничего не видел, кроме замка отца. Но сейчас не только герцогство, большая часть королевства, большая часть прибрежной территории все было разведано. Вспоминая те дни, я сильно сокрушался, что приходится выгружать предметы практически в упор, так как цена за расстояние может сильно превышать цену за сам ресурс. Горну пальцем, я приблизил территорию склада Имперской торговой компании. Людей на карте не видно, но сейчас у работников должен начаться обед. Пошевеливайтесь. Действительно, в том районе громкий гудок разнёсся на территории, до да такой, что даже рабочие из соседних мастерских его слышали. На окраине промышленного района был целый ряд очень важных складов. Особое предприятие, огороженное высоким забором, Тут тысяча человек работало, но сейчас внутренний двор становился практически пуст. Первая смена уходила на обед, оставляя важные объекты почти без присмотра. Эта земля постоянно охранялась со стороны, но внутри периметра, по крайней мере, в данный момент, почти не осталось людей. Сегодня котлетки дают, говорят, из жирненьких поросят. Начальник склада выгнал всю молодежь на улицу, отправляя их всех в столовую. Заметил одного потеряшку и почти наорал на него. Тебе лучше послушно исчезнуть отсюда, приятель, иначе тебя могут и пристрелить. Почему? испугался тот. Новенький? Да, только вчера устроился. Тебе не объяснили правила? Объяснили? Бедняга еще сильнее стал бояться. «Подозрительно!» – ухмыльнулся начальник склада. Шпион? Да нет. Тот замахал руками, как ошпаренный. Ладно, это шутка была, продолжал ухмыляться начальник, схватил парня за плечи и потащил его за собой силком. Во время обеда происходят поставки самых важных товаров, сказал он. Это вообще не секрет. Но находиться тут запрещено, так как в это вовлечены доверенные императора. Ох. Мальчишка понял, что лучше не лезть туда. Мы сильно зависим от этих товаров вымокнул начальник. Если будешь ошибаться, тут вместо обеда то пострадать можешь. Это уже не шутка. Время пришло. Все еще отдыхая на шезлонге. Я сверился с расписанием по наручным часам, а затем, продолжая смотреть на склады через свою миникарту, перенес туда несколько десятков тонн продукции, которую способен создать только я. Людей на мини не видно. Если там кто-то будет, то я могу придавить его сбросив на голову ящик другой редкоземельной руды или чего-то похожего. Для безопасности пришлось разработать особый график на самых важных складах империи, но это избавило меня от необходимости куда-то мотаться изо дня в день. последнее время моя загруженность сильно упала. К огромному счастью, большая часть вещей уже может создаваться простым народом. Ремесленники хорошо учатся. Они видят все, что пользуется популярностью. И ищут возможности самим что-то такое создавать. Иногда вообще пороги у Министерства Калачевых желая быть полезным и вскочить в поезд индустриализации. Но, к сожалению, даже этого все еще мало. Есть много вещей, с которыми только я могу справиться. Тот же магический рельс, да и другие вещи из магического камня. Быстрее бы Кая выполнила задачу. Возможно, именно эта девушка сможет снять с меня еще половину возложенных задач. Создание предметов из маны крайне полезная функция. Сидя у себя во дворе, я могу пополнить городские склады очень нужным материалом. Однако, если копнуть сильнее, это немного неправильно. Я ведь пока что вообще мало что знаю о магии. Откуда она берется? Конечный ли это ресурс? Обычные заклинания превращают этот ресурс в энергию. Простой огненный шар прогорает быстро. Но что потом? Возвращается ли потраченная мана в природу? Если да, то это хороший природный круговорот. Ну а я же своими действиями в него нагло вмешиваюсь. Созданные мной стены, дороги, дома в природу не возвращаются. Моя мана навечно остается физическим воплощением и выпадает из цикла. Что если люди не генерируют ману? Что если они ее накапливают себе так же, как это делают камни маны? Если мое изначальное предположение ошибочно, то мана в мире вообще может оказаться конечной. Насколько ее хватит? Не приведут ли мои действия к катастрофе, когда вся магия в мире просто исчезнет? Единственный способ проверить это, который я смог придумать, это взять пару десятков подопытных и наблюдать за ними. Каждый человек за сутки восстанавливает определенное количество маны, и это число неизменно. Так было всегда. Но если делать замеры несколько лет подряд, может случиться так, что скорость накопления маны замедлится. Если случится так, это будет означать, что мана на самом деле не рождается в теле, а входит в него извне. Если на улице, в воздухе магической силы будет мало, то и скорость накопления замедлится. На городе это тоже должно отразиться. Нельзя проморгать момент. Но там тоже не все однозначно. Нужна очень большая выборка. Что если наоборот, люди могут тренировать свою способность рождать или накапливать магию? Что-то вроде как тренировать мышцы. Горожане сейчас активно используют эту особенность организма, опустошая резервы и заполняя их каждый день. Это ведь как-то должно влиять на человеческое тело. Однозначно должно. Вопрос только, как именно. Как это сложно все. Вздохнул я, поднимая голову и смотря в облака. Мне бы толпу ученых, которые этим вопросом заниматься будут. В любом случае буду наблюдать за подопытными. Со временем мои исследования в этой области дадут результат. Подумаю об этом потом. Сейчас мне очень нужна моя сила, и мне придется еще много лет на нее полагаться. Со временем, думаю, моя империя сможет жить без меня. А пока общественный транспорт. Карта города казалась красивой. Город созданный для людей. Большое количество дорог и широкие проспекты не предполагает, в принципе, пустить автобусы можно было бы, но это так неудобно. Слишком большое количество техники. Это увеличит количество несчастных случаев многократно. Крестьяне еще вчера только лошадей видели. Они не привыкли к стальным повозкам. Гаражанье еще куда ни шло, но население города растет каждый день, и во многом за счет приезжих. Палка их бить, чтобы под колеса не прыгали, полицейских не напасешься. Магический транспорт только важным бизнесом и правительством используется пока что, но даже так время от времени происходят наезды на пешеходов. Люди просто физически не привыкли, что транспорт может двигаться со скоростью больше 5 км в час. Культура взаимодействия с новым транспортом будет очень долго формироваться. и Я бы хотел сократить количество ненужных смертей, пока народ не привыкнет по сторонам смотреть, а не только себе под ноги. Снова придется все самому делать, вздохнул я, потянулся, а на лице само собой улыбка вылезла. К счастью, все уже придумано до меня. Нужно просто проложить рельс, но не по улицам. Нужно пустить магический пояс, который уже был знаком горожанам. Но чтобы он был для всех безопасен, нужно опустить его глубоко под землю. Это ужасно трудно. Росейка очень глубоководная река. Грунт в этих местах попросту непредсказуем. Копать тут метро вручную и тысячи мастеров не хватит. Но к счастью, с моим навыком это не только будет ужасно просто. Я смогу сделать все практически в одиночку. Снова открыв меню с предметами, я начал копаться в списке бесполезного мусора. Недолго перебирая его, пока не нашел нужный предмет. Латунное кольцо. Просто небольшая безделушка стоимостью в 1 МП. Открыв меню редактирования, я начал его переписывать. Латунь не подходит. Нам нужен круглый и прочный туннель, который сможет справиться с непредсказуемым грунтом, то и дело попадающим под удары землетрясений. Кольцо из магического камня. Цвет изменился, как изменилась и стоимость. Кольцо внутри полое, самое дешевое, бесполезное безделушка. Но это именно то, что от него и требуется. Если я хочу, чтобы внутри него мчался магический поезд, то оно не только должно быть пустое внутри, но и иметь достаточную окружность. К счастью, последнее очень легко задать. Сколько там ширина тоннеля метро должна быть? Метров пять-шесть, кажется. Учитывая размеры поезда, который я уже спроектировал, метров шесть должно быть достаточно. Небольшое латунное колечко уже претерпело странные изменения, превращаясь во что-то новое и грандиозное. А теперь, улыбнулся я. Что у нас по протяженности транспортного кольца? Недолго думая, смотря на карту, я поставил указательный палец на свой дворец, а затем средним пальцем, как циркулем, очертил окружность. Линию будущего кольца метро, которая захватывает собой все три острова. На каждой из них можно будет по одноименной станции сделать. Подземная линия будет глубокого залегания, проходить под водой, захватывая все промышленные районы на берегу, проходить по северному и южному берегу не забыв даже портовый район. Сев на магический поезд внутри кольца, можно будет попасть в любую значимую часть города а затем не потратив большое количество времени, дойти до нужного места пешком. Проблема решится довольно легко, только задорого. Нужно просто создать кольцо, а затем утопить его. Подземные сооружения мне не впервой создавать. Первое, что я построил, было подземным городом под замком отца. Мне даже отвлекать министра строительства не придется, чтобы магический рельс прокладывать. Я его просто в эту заготовку впишу. Нужно будет только выбрать место для станции будущего метрополитена и их обустроить. Сделать такой масштабный проект в одиночку. "Да", улыбнулся я. Даже руки чесаться начали, так сильно я загорелся идеей. "Ваше величество". И как назло стоило мне возбудиться новым проектом, меня тут же вернули на землю. Одна из дежуривших белых призраков подошла ко мне, выдернув из раздумий Большое количество кораблей входит в порт, сказала она. Стало быть, прибыл Светлейший рыцарь, хмыкнул я, отрываясь от дел. Я его даже не видел, а он уже мне Глава не нравится. 36-я. Империя великого света. Ха. Много времени было потрачено на то, чтобы не показаться жалкими. Лорд Сазар очень не хотел упасть в грязь лицом. Он взял самый большой, самый роскошный военный корабль, который только было возможно. Одна толщина бортов у этого деревянного парусника достигала 60 сантиметров. Это был практически непотопляемый корабль. Три высокие мачты тянулись вверх до самых небес. За парусами даже облаков было практически не видно. Но даже так командующий этой дипломатической миссией чувствовал себя маленьким, незащищенным и слабым. Четыре крохотные лодочки береговой охраны подхватили плавучего монстра и подошли в порт, словно он был невесомым. Стоя на палубе, смотря на встречающую его землю, светлейший рыцарь чувствовал, как стремительно он слабеет. И это даже не было обманом чувств из-за шока от открывающимся перед ним городом Зарево. Он на самом деле слабел. Невидимая рука, которая делала его лучшим из лучших, рука, которая подталкивала его в спину, поддерживала его и давала бесконечный запас магических сил, кажется, стала дрожать, отдаляться от него, как будто на нее наложили запрет. Стальные кандалы империи Великого Света сковывали священное существо, которому поклонялся Дорак. Здесь даже их бог не имел власти, и он, слуга божества, на земле империи превращался в обычного смертного. Какое ужасное чувство, сокрушался лорд Сазар. Он вспомнил о том, какой шок испытали все в королевском городе из-за пропажи одного рыцаря. Вовсе не удивительно, что он умер здесь, поежился он, переводя взгляд на приближающийся к нему каменный пирс. Если бы его встретили силы оружия, он бы даже не смог на сушу ступить. Но к счастью, его ждали не пушки и не солдаты. Он сразу увидел правительственную магическую повозку, о которой рассказывали торговцы. Он сразу распознал женщину, которую видел во снах которая прибыла к нему в город еще по весне и с тех пор всегда оставалась в глубине его сердца. Он долго ждал новой встречи, и ему предоставился шанс. Как будто вчера он встречал ее спускающуюся с трапа, но теперь именно он был в гостях, а она встречала его на земле. Министр иностранных дел империи Великого Света, великая княжна Ария, приветствует вас. Улыбнулась девушка, встречая спускающихся на берег людей. Большое количество гостей, послов прибыли сегодня в империю. Светлейший рыцарь и посол королевства Дарак, Сазар Радан, приветствует вас. Слегка поклонился он, тоже показывая улыбку. Наконец-то мы встретились с вами, леди Ария. Добро пожаловать в город Зарево, звучал её чарующий голос. Уверена, он вам понравится. В этом месте, казалось, даже воздух был очень приветливый и тёплый. Морской порт зимой не овал с льдами. Даже сейчас тут можно было спокойно выходить в море. Падал пушистый снег. Даже на юге сейчас было ужасно холодно, Ну а тут, казалось бы, люди такого не чувствовали. В любой с красотами имперской столицы все послы отметили для себя, насколько же многолюдно было на улице, насколько огромное число людей, которые тут живут. И насколько просто им эта жизнь дается. Снег падал обильными хлопьями, но улицы были вычищены. Манакар ехал по ровным, красивым дорогам, а на улицах тысячи горожан занимались своими делами. Бегали дети, школьники шли домой, неся на спине небольшие ранцы. В нашей стране, как только падает первый снег, крестьяне прячутся по домам и не выходят оттуда до первой оттепели. Рядом с лордом Сазаром были очень знатные люди. У каждого из них были сотни людей в личной собственности. У нас тоже когда-то было именно так. Представители империи с гордостью смотрели на испытывающих культурный шок иноземцев. "Крестьяне не платят налоги зерном", ответил представитель от управления. "Технически они могли бы так же, как вы и сказали, сидеть по домам до зимы. Им никто не мешает выращивать для себя хлеб и питаться им". Но это было бы очень обременительно для экономики. Поэтому город создал условия, когда им самим сидеть по домам невыгодно. Человек, выращивающий еду для себя и питающийся исключительно ей, по сути, для экономики бесполезен. Он ничего городу не дает и ничего у него не покупает. Крестьянские общины, в которых живут прямо сейчас 90% людей в Дарак, были когда-то и на этой земле. И первое, что сделал будущий император это уничтожил их. Именно для этого он выдал каждому человеку свой дом и землю. Вырвал людей из среды, где они сами себя обслуживали на казенной земле, поместил в город, где человек может спокойно вздохнуть. Сказал: "Вот это теперь все твое». И все закрутилось само собой тут же. Большую часть еды, которую люди выращивают, они тащат на рынок своими силами. На руки они получают живые деньги, тут же имея возможность потратить их. Именно деньги, которые появились на руках у крестьян, вызвали массивный прирост ремесленников, ведь каждый из них может заработать на жизнь. У них практически нет нужды между собой конкурировать. В любом городе на земле, если на улице появлялся пекарь, то все остальные пекари тихонько хотели его устранить, вплоть до поножовщины в переулке. Просто потому, что клиентов на свежую выпечку раз два и обчелся. Каждый из них на счету. И если он купит хлеб у нового выскочки, то не купит его у тебя. В городе Зарево такой проблемы не могло быть, ведь потенциальная база платежеспособного населения весь чёртов город. На хлеб тут у каждого найдется пара рублей. Только старайся лучше, чтобы завлечь клиентов. Сами собой начали появляться рецепты, красивые вывески, заведения с музыкантами. На небесном острове даже особая булочная имеется, хозяин которой всем говорит, что он член тайного клуба поклонников министра внутренней безопасности. Сейчас над городом кружила зима, но многие, если не почти все, занимались какой-то работой. В самом начале правления Рохана было много семей, которые очень боялись будущего. Не зная ничего в своей жизни, кроме сезонной пашни, они попросили большой участок земли, и им дали его. Сказали: хотите вести хозяйство, ведите. И сейчас даже они стали включаться в жизнь города, стали частью его, включились в его экономику. Многие взрослые члены таких семей сейчас тоже нашли работу и больше не сидят по домам зимой, просто потому, что узнали, насколько волшебным предметом являются деньги. Люди на улицах убирали снег, таскали ящики, ловили рыбу в ледяной речке, не сильно боясь заболеть потому что на всем мы можно было заработать, и что самое важное, было на что заработанное потратить. В этом городе было огромное множество вещей, которые каждый хотел получить. Торговцы, которые ехали сюда из-за границы, называли империю страной золота. И это было не просто так. Просто золото хранилось здесь в руках людей, постоянно двигаясь у них из рук в руки. Медленно, день за днем, улучшая жизнь всех и каждого, к кому прикасалась. Все послы, которые слушали бахвальство принимающей стороны, скалили зубы в завистливой злобе. Эта империя на самом деле была вопиюще, бессовестна, просто нечестно для всех окружающих ее стран богата. Но у нее действительно было чему поучиться. Для этого некоторые из них Глоба и приехали. 37 -я. Понятно, почему леди Ариа смотрела на мой дом с безразличием. Естественно, все послы заселились в имперский дворец. Министерство иностранных дел давно не принимало так много людей, но каждому выделили номер согласно его положению. Лорд Сазар, как представитель всей делегации, получил королевский люкс. В его номере было десять просторных комнат, роскошная ванная, гардероб, небольшой садик и огромный балкон с видом на раздвижной мост. Он никогда еще не купался в ванне, которая пускает под тобой пузыри. Он никогда еще не лежал на кровати, которая была бы нежнее объятий жены. После ванны он только упал на нее и тут же уснул. А теперь утром вообще не спешил подниматься. Тут так тепло. Даже одеяло откинув в сторону, он чувствовал, как его обволакивает тепло и уют. За окном снова была метель, там гулял ветер, а тут было словно в утробе матери. Весь этот номер, всего десять комнат, стоили больше, чем все его городское поместье. Имперский дворец был огромным, красивым, словно вылепленным Божьей рукой, и безобразно комфортным. Господин, вас приглашают к завтраку. Легкий стук в дверь все же заставил его подняться. Вся делегация собралась вместе, и их пригласили к столу. Разумеется, это было начало официальных мероприятий. Уже тут можно было начинать договариваться и прощупывать пределы друг друга. Надев костюм, пошитый в его стране специально для этой встречи, лорд вышел ко всем остальным, поздоровавшись со своими товарищами. Красивая служанка в белом костюме проводила их в зал на втором этаже. Света тут было едва ли не больше, чем в данный момент на улице. Гигантская стеклянная люстра освещала весь зал, обливая его светом трех сотен камней. Круглый стол стоял посреди комнаты, ножками упираясь в роскошный красный ковер. Множество слуг у стен помогли гостям найти выделенное для них место, а затем дверь в противоположном конце зала открылась, приглашая внутрь хозяев приема. Во главе делегации, разумеется, была леди Ария, а за ней где-то в полшага вышел к гостям широкоплечий мужчина где-то 50 лет глава совета министров и второй по важности человек в империи. Император, разумеется, не пришел. Многие здесь хотели бы, чтобы он вышел к ним. Это была бы великая честь. Но нет. Скорее всего, им вообще встретиться с ним не удастся. Отправить сюда Альфреда уже считалось верхом учтивости. В конце концов, делегацию из Дарак возглавлял просто светлейший рыцарь. Вы сегодня еще прекраснее, которому, впрочем, было на все плевать. Та, кого он хотел видеть, и так явилась. Он уже был предельно счастлив. Доброе утро, улыбалась ему Ария, выразительно прикрывая рот и левой ладошкой. Как спалось? Восхитительно. Легкий хлопок в ладоши заставил слуг суетиться. На стол начали выставлять множество блюд, выносить напитки и наполнять ими бокалы гостей. Рядом с каждым послом стояла служанка, которая помогала веренному ей человеку. Это действительно был очень хороший, даже роскошный прием. Империя всеми способами показывала свою благосклонность, и гости чувствовали себя очень важными. В прошлый раз леди Ария привезла мне чудесный подарок, заговорил лорд Сазар, утирая рот бумажной салфеткой. Я долго думал, что же мне подарить в ответ, чтобы не опростоволоситься перед вами. Затянул он. Может быть, свое сердце? Несколько человек за столом едва ли не подавились едой. Это шутка была, тут же исправился он. Ваши люди сыграли очень большую роль в освобождении Пиратского острова. Я подумал, что, возможно, ископаемая там магическая руда очень важна для вас. Так что я нашел на рынке самый большой самородок когда-либо выкопанный в нашей стране. Он не мог притащить этот многотонный подарок в обеденный зал. Однако он в самом деле привёз с собой огромный кусок магического камня, и прямо сейчас он хранился на корабле. Это лучшее из возможных подарков, снова очаровательно улыбнулась Ария. Огромные труды приложила, чтобы хоть на секунду не глянуть на грудь лорда Сазара, вернее, на его сердце. Но даже так парочка человек взгляд потупили, стараясь не улыбаться. Этот самородок был выкопан на том острове, Ария знала причину визита этих людей и поняла, к чему был сделан именно этот подарок. Так что просто подыграла начавшемуся разговору. Верно, светлейший рыцарь тут же улыбнулся и продолжил развивать тему. К несчастью, там больше ничего не осталось. Вы уверены? Думаю, вы и сами уже знаете, улыбнулся он. Впервые его очарованные арие глаза блеснули разумностью. "Что ж", просто ответила девушка. "Это и правда так. На поверхности там на самом деле только пыль осталась. Но кто знает, что залегает глубже?" Император Великого Света, его величество, по весне планирует завести туда горнодобывающие механизмы и построить там небольшой городок. Она знала, что там нет руды. Но как она могла признать это? Вы хотите устроить там небольшой город? Порт? Несколько человек, которые сидели рядом с Азаром, начали взволнованно суетиться. Как вы могли заметить, магический камень у нас ценится очень дорого. Раз уж начали говорить приближенные представители, то слово взял Альфред. Даже если мы еще кучу денег потратим, но найдем залежи, это окупит себя многократно. Нам выгодно продолжать раскопки на острове. Или вы против этого? Такой вопрос, заданный в лоб, немного обескураживал. Наш король, его величество, считает утрату острова не очень хорошим символом, заговорил один из членов прибывшей делегации. Он был приближенным ко дворцу, а потому говорил уверенно, заботая о короле. Мы сами хотели расправиться с теми пиратами, так как того требовал наш народ. Ваша страна вмешалась в это дело первое». «Хотите сказать, что из-за нас вы теперь плохо выглядите. Мы ни в чем не обвиняем вас, просто хотим внести ясность. Этот человек фактически обвинил империю в своей воле и самоуправстве на территории чужого им королевства. Его величество не хочет, чтобы между нашими странами возникло какое-то недоразумение, а затем тут же начал сластить выданную им горькую пилюлю. Как вы смотрите на то, чтобы мы этот остров у вас выкупили? Этот жест мог бы успокоить народ. Скормив им новости о том, как будто империя вмешалась по просьбе королевского двора, согласившись на сделку, город Зарево получил бы большую сумму, а Дорак не только остров, но и положительное общественное мнение. Мы тоже не хотим ссориться с вами, улыбнулась Ария. Теперь настал ее черед кормить их горькой пилюлей с сахаром. Мы можем даже бесплатно вернуть вам этот ничтожный остров, сказала она. Глаза представителей королевства слегка расширились. "Разумеется", сказала она. "Если вы готовы подтвердить желание дружить с нами не только словами. Что вы хотите от нас?" Люди за столом стали немного нервничать. "Давайте продолжать торговать", Альфред снова взял слово, а затем поднял со стола лист бумаги. Там была карта земель империи, но также был включён и дорак. Мы построим магический поезд, улыбнулся он, тыкая пальцем сначала на город Зарево, а затем на столицу соседнего королевства. Прямой рейс, отсюда и досюда. Мы очень хотим торговать с вами. Империя предполагала создать новый торговый путь, путь, по которому добраться из одной столицы в другую можно будет всего за одни сутки. Что? запнулся лорд Цазар. А затем растерянно глянул на своих спутников, на лице которых медленно выступал ужас. Что? Они не могли согласиться на это. Не могли. Это ведь равносильно Голова смерти. 38. -я. Нет! Это невозможно. Его величество нас шкуру издерет, если мы просто заикнемся об этом. Они прибыли сюда для того, чтобы избавиться от притеснений империи, откупившись от них деньгами. Но с первого раунда переговоров на них просто ошейник хотели надеть. Империя вцепилась в них мёртвой хваткой, и не то, что не хотела ослаблять челюсти, она сжимала их всё сильнее. Вернувшись в свою комнату, лорд Казар был бледен как смерть. Рухнув на кресло, он даже чай пить не стал. Услужливая служанка принесла тёплую чашку, когда она остыла, девушка тут же сменила её на новую. Тёплый чай раз за разом продолжал стыть. А светлейший рыцарь так и сидел, молча смотрел в стену и размышлял, как бы ему не стать козлом отпущения. Он действительно боялся будущего, уже сейчас оно казалось предельно мрачным, особенно для него. Участники его группы медленно приходили в себя, отходя от первой встречи с представителями империи. Все они приходили в комнату к своему господину, рассаживались за столом, желая обсудить итоги первого дня переглядывались друг с другом. Тишина была давящей, но, кажется, некоторые в комнате имели весьма интересные мысли. Может, это не так уж и плохо? Лорд Сазар все еще молча сидел на роскошном кресле, а затем услышал тихий голос своего подчиненного. Что? Он даже не сразу понял, что тот имел в виду. Глаза распахнул, глянув в ту сторону, откуда прозвучал голос. Что ты сказал? Тряхнув головой, он отогнал от себя тяжесть раздумий. Ему показалось, что он просто ослышался. Однако вид, который перед ним предстал, тут же привел его в бешенство. Эти люди, больше десятка людей здесь, просто тихо сидели и переглядывались. Некоторые из них слегка плечи вжали, как будто чувствовали себя виноватыми. "Вы думаете, мы можем согласиться на это?" рявкнул священный рыцарь. "Это же катастрофа!" Это такой позор. А иначе что? Набрался смелости один из лордов. Война? Да если и так. А разве мы потеряем больше, чем позже приобретем?» Тот человек, который до этого высказался, что все не так плохо, снова решил говорить. Что ты имеешь в виду? Посмотрите на империю, ваше светлейшество. Этот человек был главой небольшого флота. У него было много власти и денег, но он никогда бы и близко не смог бы приблизиться к тому, чтобы жить так роскошно и так хорошо, как живут многие люди с достатком чуть выше среднего в городе Зарево. У него было много слуг, которые могут ночной горшок вынести, но как бы много их ни было, пока слуга не подойдет, не нагнется, чтобы его забрать, этот горшок все равно стоит в комнате и воняет. Эта образная аналогия пришла к нему в голову. И он быстро осознал, что подобные аналогии можно привести ко всему. К Каждой мелочи, к тысяче мелочей, с которых складывается невероятное различие в культуре, благосостоянии и отношении к миру, а также и к самому себе. Разве нам нечему у них поучиться, спросил он абсолютно серьезным голосом. Разве отбросив гордость, мы все не станем жить значительно лучше? Да ты! Задохнулся тот. А затем увидел тот же вопрос в глазах многих вассалов. Они не высказывали его, но точно держали в своем уме. Все эти люди видели перед собой богатство и перспективы, все они чувствовали запах больших благ и денег. Торговля с империей не лишит их власти, потому что у них ее практически нет. Вся власть в королевстве в руках его величества. Король никогда не позволит подобное, спокойно сказал лорд Казар. Если имперцы войдёт в столицу, это сильно снизит его авторитет. Удар в первую очередь будет именно по королевскому трону и структуре Дарак. Все изменения, которые последуют, будут шатать именно правящую семью. Теократическое общество Дарак очень сильно опиралось на авторитет короля и храма. Присутствие империи слишком сильно это все пошатнет. Это верно, согласно кивнул тот человек. Но а затем медленно переспросил: "Разве это такая уж большая проблема для нас?" В комнате снова тишина наступила. Все вокруг молчаливыми взглядами впились светлейшего рыцаря. "Предатели", пронеслась у него в голове дикая мысль. Он смотрел на вассалов, которые еще ничего не сказали, и кожей чувствовал, как они уже готовят себя к уступкам, которые в будущем могут привести их всех к новым высотам. Они все были лордами, все были аристократами, которые в первую очередь всегда думают исключительно о себе. Когда королевство было сильно, никто и слово поперек воли правителей вставить не смел. А теперь, когда все стало действительно плохо, все они тут же начали показывать истинное лицо. Давайте задержимся тут еще ненадолго, сказал лорд Цазар, наконец потянувший за новой, но тоже остывшей чашкой. Его величество говорил, что главная цель всего этого потянуть время. Он, может быть, даже и согласился бы с этими дураками, но он был светлейшим рыцарем. Его сила напрямую идет из храма и от королевской семьи. Он просто не мог предать их. Здесь на чужбине он оказался один. Чужая страна хотела его поглотить, и союзники, которые еще вчера клялись в верности, уже имели при себе странные мысли. Все, что сейчас оставалось это продолжать ждать. Зима закончится, начнется весенняя вспашка. Если получится, сразу за этим его величество сможет начать подготовку к войне. Собрать еду, собрать людей это все можно будет начать только в начале лета. Если они выиграют время, если Дорак получит немного времени и сможет к войне подготовиться, у них все еще будет шанс выжить. Только бы отобрать инициативу только бы выждать свой шанс. Он принял решение пожить в этой стране столько, сколько получится, а затем вернуться назад, ведь итоговое решение сможет принять лишь король. Просто бездействием он сможет подарить королю пару месяцев. Он должен был продержаться один против всего мира здесь, иначе стране Голова конец. 39. -я. Шло время, и мало кто замечал накал напряжения, который почти достиг своего пика. Разве что сам Мир, возможно, заметил, оттого и зима на севере выдалась необычайно тёплая. Привычно для этих мест снегопад обрушился на жителей только в первый месяц, а затем даже ветер с моря перестал обжигать кожу. Солёная вода не замёрзла даже в суровый мороз. Но вот рыбаки в это время года крайне выходили на промысел. Во всяком случае те, которые владеют открытыми легкими лодками. А сейчас вон чего. Весь город живет так, как будто зима и не пришла вовсе. У пограничного города закончилось строительство трех теплиц. Отныне город Зарева будет меньше поставлять продовольствия в тот регион. Ожидается, что цена грузоперевозок на поезде в тот регион снизится из-за уменьшения нагрузки. Еженедельник города Зарево, как и всегда, информировал население о всём вокруг. Эту газету читали все: взрослые, дети, аристократы, купцы. Если кто-то упоминался в газете, он тут же становился городской знаменитостью. Если о ком-то говорили плохо, то несчастный в тот же момент старался зарыться под землю, чтобы его не нашли. Листая газету, лорд Сазар обедал в небольшом ресторане на Земном острове. К его удивлению, о взаимоотношениях между империей и его страной тут практически ничего не говорили, зато уделяли время очень странным вещам. Империя. О. Империя. А. В конце второго разворота была небольшая колонка, после первого взгляда на которую хотелось себе лоб пробить. Я хочу умереть, чтобы меня похоронили здесь. Чтобы не стать духом там, лучше стать дерьмом здесь. Светлейший рыцарь читал поэзию и думал, что не все в империи так хорошо, как кажется. Некоторые люди тут от счастья, видимо, сходят с ума. Империя! О, империя! А! Нет, это невыносимо, задохнулся он. Ниже этого опуса стояла приписка: Полячае, начинающий поэт, драматург и фокусник. Они же еще одна. Господин Полячаев в течение двух месяцев забрасывает редакцию десятками писем в день. Мы решили опубликовать одну из таких в надежде, что это наконец закончится. Господин Полячае, от имени редакции просим вас прекратить это безумие. Лорд Сазар взорвался смехом, да так, что аж газету пришлось отложить, потому что он начал кашлять. Ладно, это было неплохо. Возможно, что зима тут такая тёплая только из-за этого придурка. Столько бумаги каждый день из-за него сжигают, с ума сойти. Вернувшись к чтению, он перестал смеяться, взял со стола фарфоровую чашку источающего аромат кофе и сделал глоток. С этим напитком он познакомился здесь, в империи. Некоторые торговцы уже таскали зёрна в Дарак. Но по-настоящему он смог распробовать этот невероятный напиток только когда стал жить в городе Зарево. Продолжая читать, он время от времени бросал взгляд в окно. Там недалеко от ресторана, даже если на улице зима, шла какая-то очень большая стройка. Много людей возилось на клочке земли с баснословной стоимостью в самом центре острова, и день за днём что-то там строили и копали. Для информирования граждан перед рабочими стоял небольшой стенд, а на нем красовалась большая яркая буква М. Закончив читать газету, лорд Сазар закрыл ее, снова вернувшись взглядом на первую полосу. Там, на самой заметной странице, тоже была написана та большая яркая буква М. Карта города занимала почти всю страницу. Там были улицы, дороги, дома. Это был очень точный рисунок хорошая карта вообще-то крайне секретная вещь. Лорд Сазар не раз отправлял ушлых людей на виселицу, потому что они зарисовывали портовый город и прочие земли. А тут город сам публиковал свою карту, очень подробную и детальную. Там были указаны районы, где обычно живут, отдыхают или работают люди. И еще заметное большое странное кольцо, опоясывающее весь город. Именно оно было ярко выделено. Именно из-за него все это и делалось. Линия метро, новый магический поезд, который будет кружить под городом, под землей, под водой. Вся эта карта и весь выпуск по факту посвящался именно этой новости. Император Великого Света снова делает что-то возмутительное. Вздохнул лорд Казар, смотря на карту и испытывая множество странных чувств: зависть, агрессию, обиду. Но еще и благоговение, удивление. В этом городе вот-вот появится еще что-то, что никогда ранее не видывал свет. Казалось бы, куда больше, но нет, день за днем эта империя становилась все могущественнее, все необычней. Может, это не так и плохо? звучали в голове у Светлейшего рыцаря голоса вассалов. Если он сдастся, если он перестанет упорствовать, Нечто такое может возникнуть и в его городе. А если и может, то какова будет цена всего этого? Светлейший рыцарь не мог отречься от короля, ведь это значило предать самого Бога. Сила божества, все, что у него было, все, что делало его особенным. Он особенный. Он особенный. Допив кофе, лорд Казар встал, держа на лице угрюмое выражение он особенный но почему от осознания этого становилось глава так... 40 -я? ура уроки кончились негромкая и переливистая трель прозвучала в здании оповещая всех о конце занятий стоило ей прозвучать как целая толпа пацанят вылетела из класса одеваясь на ходу и выбегая на улицу Уроки во всех школах города заканчивались в одно время, и сейчас много где происходило одно и то же. Здесь, в промышленном районе на северном берегу от Росейки, вокруг школы не то чтобы много мест для веселья построили. Пацаны с завистью смотрели на соседние школы, которые располагались поближе к воде. Там хотя бы парк и огромная площадка для игр была, но не сегодня. Сегодня и на их улице прогремел праздник. Быстренько сбившую стаю, пока придурки из соседнего района не успели сюда прибежать. Десяток-другой пацанов выбежали за пределы школы. Там впереди маячило невысокое здание с буквой М над ним. Широкие двери были открыты, приглашая горожан внутрь. Двигая ногами как сумасшедшие, вся стая ломанулась туда. Пацаны просто влетели внутрь, мгновенно нахватав на себя насмешливых и осуждающих взглядов. Пара патрульных из полицейского участка дежурили тут. А заметив, ребят не стали им ничего говорить, просто друг друга плечами толкать начали и хихикать. Оказавшись в просторном и светлом помещении, бежавший впереди семилетний мальчик первым подскочил к пропускным стойкам. Это были маленькие дверки, примерно ему по плечо. Десять таких дверей стояли в ряд, пропуская горожан внутрь за деньги. Потянувшись рукой, пацан положил ладонь на круглую метку, и дверь перед ним открылась открыло путь к тому самому, вожделённому, тому, ради чего они все собрались. К самоходной лестнице. Десять рублей было списано с его счёта, но это вообще не важно. Это была разумная плата за такое веселье. Пройдя вперёд, он увидел невероятно длинный, уходящий под землю тоннель. Ярко освещённый люстрами, этот туннель словно вёл смертных к центру земли. Но, самое главное, Это стальная лестница. Ступеньки в этом туннеле ехали вниз сами собой. Едва приблизившись к ним, паренек замешкался, остановился перед движущимся эскалатором. Поерзал на месте, резко вскинул к небу обе руки, присел на корточки, опуская руки и заводя их за спину, а затем также стремительно и с максимально каменной рожей прыгнул вперед и вверх. Выбросил руки, взмыл к потолку. Шарахнулся на первую движущуюся ступеньку, а затем резко присел к земле и замер, как будто ему резко приспичило по большой нужде. Замер, как будто императора видел, даже дышать забыл. Так и стоял в полуприседе, укатываясь вниз вместе с лестницей. О! -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. А вот за его спиной целый птичий базар начался. Целая толпа прибежавших из школы шебутных пацанов такой гогот подняли. Что снова едва не спровоцировали полицию. Человек десять не торопились сами на лестницу прыгать, просто прыгали наверху, смотря, как их смелый друг медленно укатывается вниз в гордой орлиной позе, а затем, доехав до платформы с поездом, поворачивается к такой же лестнице, но идущей вверх, собирается с мыслями и снова на нее прыгает. О! Ваше величество, вот отчет о проблемах. Альфред вошел в кабинет сухо докладывая о намерениях, а затем, глянув в центр комнаты, странно скривился. Что это такое? На ковре моего кабинета лежал здоровенный краб. Игрушка очень похожая на настоящее животное, только заметно больше. Нравится? Весь день убил на продумывание дизайна этой штуковины. У нас в реке живности не хватает, хмыкнул тот, осматривая большую игрушку. Не, он только для антуража выглядит. Помахав рукой, я обратил внимание моего друга на стеклянный аквариум у стены. Там тоже такие игрушки ползали, только размером золотую монетку. А-а. Тот затянул, когда подошел к стене и рассмотрел, как эти штуки по стеклу ползают, цепляясь за него брюшком. Я понял. Проблема была очевидна, хмыкнул я. Только вот я так занят, что подумал о ней в последнюю очередь. Слава вашему гению, сухо пропыхтел Альфред. Не ерничай! давай бумажки свои. слегка поклонившись, глава совета министров протянул не подготовленные им документы. Пробежавши взглядом по написанному, я даже слегка удивился. Забавно, как открытие метро прошло очень плавно. Из-за загруженности мы не стали проводить масштабную церемонию. Люди и так знали о поезде. Так что ограничились общим информированием. Я думал, что этого будет достаточно, но нет. Оказалось, что люди знают о поезде, а вот о самодвижущихся лестницах нет. В первый день после открытия метро оказалось парализовано. Люди просто боялись на эскалатор вставать. Это неожиданно, забавно, и в то же время звучит как какая-то катастрофа. Три дня прошло прежде, чем первые горожане стали использовать новый транспорт на постоянку. Ну а дальше, как и всегда, больше. Страх прошел, пришло любопытство и какое-то очередное безумие. Пробки на входе и выходе, потому что на эскалаторе детишки катаются. Серьезно?» Я оглянулся на хихикающего Альфреда. Полиция их гонять должна. Пожал плечами министр. Вот только они деньги за вход заплатили. Выгонять их неправильно. Да и не по-людски как-то. Они здоровый фон создают. Согласен, кивнул я. Пускай катаются. Через месяц же им надоест, правда? я неуверенно на Альфреда глянул. Ведь надоест же? Кто знает, Альфред пожал плечами. Как там наши гости? Переговоры идут? Идут, кивнул тот. Вот только уже месяц ни я, ни леди Ария, ни лорд Сазар в этих разговорах почти не участвуем. Было очевидно, что обе стороны просто тянут время этими разговорами. Раз в неделю две стороны собираются во дворе и торгуются, а потом ничего не решив, расходятся по своим делам. Нужно заканчивать, усмехнулся я. Не знаю, чего именно ждут эти парни, но наше время, кажется, наступило пораньше. Подумав немного, я снова на Альфреда глянул. Как думаешь, если мы их сейчас погоним, они вернутся домой к зиме? Да, скорее всего, кивнул он. Когда их корабль причалит в порту, на юге уже исчезнет последний снег. А вот и славно, улыбнулся я. Эти ребята достаточно времени у нас погостели. Пора и честь знать. Я передам леди Арие, кивнул Альфред пора её воздыхательно вернуться домой послание, которое я так долго готовил, должно быть доставлено в глава вовремя. 41 значит это и есть метро новое чудо города Зарева, подземная кольцевая дорога окунула людей в новую жизнь три центральные станции расположенные на трех основных островах имели те же названия и очень быстро стали еще одной достопримечательностью Здесь на Земном острове земная станция была похожа на небольшой городок, выполненный в миниатюре и слепленный из кусочков земли. Надземная постройка походила на замок, который родился недалеко от самого оживленного перекрестка, но очень маленький. Полукруглое здание тянуло к небу несколько тонких шпилей, а уже рядом с воротами встречали гостей местные жители. Невысокие карлики, слепленные из земли. Эти фигурки стояли недалеко от входа, глядя на подступающую толпу. Кто-то из них кирку в руках держал, кто-то мотыгу. Лорд Сазар видел толпу людей, которая стекается к этому зданию. Некоторые любовались новой постройкой, некоторые держались за руки, толкались плечами, хихикали. Живая лестница вызвала у некоторых неловкость, и они старались скрыть ее за улыбкой. Мужчины подавали руку сопровождаемым им женщинам. Кто-то вообще супругу на руки подхватывал и катился вниз, слушая за спиной гогот толпы и завистливые вздохи других, не так удачливых горожанок. Приложив ладонь к магическому детектору, лорд увидел разрешающий свет. Зеленая лампочка вспыхнула на секунду, маленькая дверь отворилась, пропуская его внутрь. Просторный зал крохотного замка заканчивался грубой пробитой в земле дырой. Это было специально так сделано выглядело, словно кто-то оттуда снизу сюда пролез. Фигурки вторженцев тут были везде в изобилии. Пара пузатых карликов тащила тележку с землёй, кто-то киркой махал, кто-то залез на столб с указателем и делал вид, что кем-то командует. Стальная лестница уходила вниз, и тут на этом пролете, спускающиеся вниз гаража не могли наблюдать буйство красок. Люстры в тоннеле были выполнены в форме светящихся, торчащих из потолка кристаллов. Такие же кристаллы местные жители тут и там на тачках возили. Тут были и скрытые вещи. Небольшая щель по пути награждала жутким взглядом из темноты, но только тех, кто был внимателен и смог ее рассмотреть. Три острова